Платиновый век Упоминание театра с броским названием «Платиновый век» встречается в статье «Ветер Северной России», опубликованной в апреле 2002 года в газете из Дортмунда. Неназванный корреспондент в самых восторженных выражениях сообщал о гастролях театра пластической драмы в Дортмунде, Эрфурте и Франкфурте на Майне. В той же газете была достаточно ярко представлена личность создателя театра, режиссера Виктора Долгорукова. В своем интервью режиссер упоминал поразившую его постановку 1984 года «Красный конь» Гедрюса Мацкевичуса на сцене ДК имени Курчатова. Именно этот спектакль способствовал дальнейшему самоопределению Долгорукова, его желанию – создать театр пластической драмы как ожившей живописи. Будущего режиссера поразили, по его словам, не танцевальные, а статичные сцены, в которых актеры как будто примеряли полотно на себя, застывая в пустых рамах и пытаясь удержать это счастливое мгновение. Самым колоссальным моим впечатлением стала артистка, пытавшаяся вписаться в раму картины с непомерно длинным, стилизованным в духе ретро мундштуком. В ней была грация ящерицы, шарм полы негри и еще что-то такое, чего я вначале даже не понял. Потом меня осенило. В ней было то, что так редко и так счастливо случается в актерах. Необъятность темы, невозможность ограничить ее рамками одного сюжета». По словам Долгорукова, именно в тот момент он нашел самого себя будущего художника, рисующего всегда и в раме, и за ее пределами. Речь в газетной статье шла о постановке Виктора Долгорукова, открывшей серию спектаклей полотен на фоне полярной ночи. Спектакль назывался «Северный ветер» и был поставлен в феврале 2002 года. Таким образом, дортмундцы стали его первыми зрителями. В основу пластической драмы были положены картины Рокуэла Кента с его масштабным видением северной тьмы, освещаемой лишь мерцанием плывущих льдин. В то же время Долгорукий включил в спектакль иллюстративный цикл Кента «Флейм» — «Пламя», насыщенный и не бросающийся в глаза внутренней динамикой. На сцене зрители наблюдали картину с лежащим человеком, над которым вздымался зажженный факел. Она и служила основой для сцены сольного танца с использованием элементов конторсной акробатики и эквилибристики. Другая картина кентовского цикла книжных иллюстраций изображала обеденный стол с сидящей семьей. За ней возвышалась фигура великана, хранителя очага. Тихая сцена перерастала в молчаливо-шумный диалог разгневанных людей со стуком каблуков и метанием тарелок, передвижением стульев, экспрессией отношений, прорывающихся изнутри молчания. На какое-то время зрители забывали, что это ожившая картина, но вдруг действие сворачивалось так же быстро, как и началось. Оно словно убиралось, складывалось обратно в картину, и перед зрителем вновь представала первоначальная иллюстрация Кента, статичное изображение семьи, чинно сидящие за столом. Автор статьи отмечал, что режиссер увидел в произведении Кента иллюзорное спокойствие на грани срыва, напряженность отношений и кипящие внутри страсти. Позднее, в марте 2006 года, в интервью одной из австрийских газет режиссер Долгорукий так объяснял извилистый путь своего разнопланового образования. Я хотел осознать вначале живопись как искусство ограниченного палитрой пространства и движения, попытаться это пространство преодолеть, а потом вырваться на просторы и воплотить картину в движении. «Северный ветер» был одним из самых фантастичных проектов режиссера. Долгорукий не ограничился визуальным эффектом величавых картин Кента и ввел до сели никем не использованные средства воздействия. Так в первой части под куполом развернулось настоящее северное сияние, едва не вызвавшее обморок в зале, а вслед за этим со сцены так повеяло полярным ветром, что первый ряд зрителей буквально сдуло. По счастью, в отличие от других режиссеров-новаторов, сформированных 1990-ми годами, Долгорукий не ограничивался одними только шоковыми эффектами. Вслед за порывом ветра на сцене появлялись дрессированные морские котики, вращавшие носами мечи, разрисованные земными материками. Это и было живописное видение Долгорукого. В его постановке каждый предмет играл свою роль, и мячики в виде земного шара потрясли аудиторию не меньше, чем спецэффекты. Об актерах в статье говорилось скупо. Но указывалось, что в роли феи, исполнительницы номера полотна в «Северном ветре», предстала актриса Гаврилкина. Мария Гаврилкина в голубом искрящемся костюме бесстрашно исполняла сложный цирковой трюк на полотнах. Белые полотна, подобные облакам, возносили актрису к самому куполу, а спектакль, благодаря этой находке, обрел характер мастерски воплощенного шоу. Северная феерия, основанная на живописных мотивах Рокуэлла Кента, судя по всему, принесла долгорукому большой успех. Режиссера называли самым выдающимся постановщиком XXI го столетия, а выступления театра за рубежом проходили при переполненных залах. Вызывал удивление тот факт, что до 2002 года о театре «Платиновый век» в России никто не слышал а между тем столь выразительное и амбициозное название должно было привлечь к себе внимание. Восстанавливая по крупицам биографию Долгорукова, можно было заключить, что его юность пришлась на 1980-е годы. Но сложно себе представить, чтобы карьера художника началась сразу с безусловного успеха и зарубежных гастролей, ведь что-то было до этого. Как выяснилось, действительно было. Во-первых, сведения о театре-студии в Ижевске. Во-вторых, упоминание в статье «Критика Заморова инсценировки пьесы Сергея Есенина «Страна негодяев», осуществленной в конце 1990-х годов. Сборник театральных рецензий, вышедший в Петербурге, содержал материалы о новых молодых театрах-студиях небольших городов, в том числе и танцевально-пластических. В статье Заморова «Студия молодого режиссера Долгорукова» именуется «Антреприза и Миньон», а постановка «Инструкции по захвату эшелона». Очевидно, именно так спектакль назывался изначально. Театр антреприза «Миньон» под руководством Виктора Долгорукова, пишет Заморов, обратился к малоизвестной пьесе Сергея Есенина «Страна негодяев». Пьеса буквально кипит от происходящих в ней событий. Это и уловил режиссер Долгорукий. Действие открывается сценой хаоса, который не было у Есенина, но которая относит нас к сценической традиции тотального театра Эрвина Пескатора, любившего не только в зале собирать десятки тысяч зрителей, как на стадионе, но и авангардно совмещать живую игру с экранным изображением. У Долгорукова тот же огромный экран, по которому перемещаются масса красногвардейцев, а на сцене в это время спешно строится охранный пункт железнодорожной станции на Урале. Из этой статьи становится понятны и название студии. Работа Долгорукова в рекламном бизнесе никого не может шокировать, потому что для режиссера это не статья дохода, как для большинства наших клипмейкеров растрачивающих себя на дешевые ролики, а новая форма искусства. К примеру, его реклама «Шоколада Миньон», построенная на знаменитой сцене из поэмы «Блок 12», это образец провокационного двусмысленного юмора, позволяющего трактовать всем знакомую и, казалось бы, заезженную тему совершенно по-новому. «Шоколад Миньон», дружески разделенный Катькой между 12 матросами, не только предотвращает убийство девушки, но и знаменует собой начало дружбы и коллективизма. Очевидно, уже тогда Долгорукий собирался поставить композицию по стихотворениям Александра Блока, посвященную теме ночи, и, думая о Блоке, назвал студию «Миньон». Заморов дополняет статью описанием еще одной вставной сцены. Танца Солидат в исполнении Чекистова и девушки-непманши. Герой, прервав монолог, надевает шляпу с фатоватой изогнутыми полями и пускается в танец с появившейся из левой кулисы девицей, одетой не в латиноамериканский костюм, а в самый, что ни на есть, Непманско танговый В соблазнительной непманши все сразу же узнали Марию Гаврилкину. Этот неподражаемый профиль никакому гриму скрыть не под силу. Мы помним, что имя этой актрисы, Встречалась и в немецкой статье «Лучшие танцевальные новости». Несомненно, речь идет об одной и той же театральной труппе. Ни в одном из своих интервью Долгорукий не упоминал эту постановку. Зато в одной из завьяловских многотиражек, начала нулевых, проскользнула заметка о стремительном театральном взлете Марии Гаврилкиной, которая не блистала талантами, двигалась по сцене как на ходулях, А вечерами пела под фанеру в казино на Рафаминска, откуда ее выгнали за профнепригодность. Из этой заметки можно заключить, что будущая актриса под руководством балетмейстера Богдана Захарчука обрела истинный профессионализм, а решение долгорукого выбрать на роль танцовщицы Марию Гаврилкину было рискованным, но дальновидным. Впоследствии появилась возможность. Составить представление о том, кто такой загадочный балетмистер Захарчук. Ему, по словам корреспондента ирландского издания, в осуществлении театральных проектов может помешать только полугодовая командировка в штат Северная Каролина, куда Захарчук приглашен для чтения лекций в школе искусств. Эта значимая фигура все время оставалась в тени главного режиссера. Методы работы с неопытными исполнителями. Он считал своим профессиональным секретом, а многочисленные мастер-классы проводил за границей, в Северной Каролине, США, в Монтрее, Мексика, в музыкальных театрах и танцевальных клубах Тизерс, Йоханнесбурга и Дурбана, ЮАР. В период с 1997 по 2008 год и Захарчук поставили инструкцию по захвату эшелона, по пьесе Есенина, 1997 и 2003 год, «Северный ветер» по картинам Рокуэлла Кента, 2002, «Шалаш мелкого беса» по роману Федора Сологуба, 2004, «Магические числа» по роману Юрия Ретхеу, 2006, «Урбинать», «Город ночи» по стихам Александра Блока, 2008. Упоминались и другие постановки «Синяя птица в лотке с мороженым» под Джеффри Корунду, «Диванчик из лысого плюша» по повести Станку Животиновича, «Кот» по рассказу Жоржа Семенона. Время от времени Долгорукий давал интервью. По поводу спектакля «Город ночи» он предавался фантазиям, рассуждая о том, что неумолкающий мегаполис гудит, как растревоженный улей или шкварчит, как яичница на сковородке внося в жизнь человека беспокойство и ожидание катастроф. В интервью, данному Пирусу О'Брайену, The Irish Times, он сказал «Одиночка, жаждущий хотя бы ночью обрести покой, но вырванный из покоя насильственно, вынужден все время имитировать некое беспорядочное движение, у которого цели вовсе не ясны. Бессмысленный бег на месте, порожденный чувством опасности, и желание мимикрировать под праздную среду. Это состояние напоминает судороги, вызванные веселящим газом, ожидание, но тщетное, веселость, но проходящее, единение, но иллюзорное. Маленький фонарщик из стихотворения «По городу бегал черный человек» взбирался по свободно стоящей лестнице. Профессиональный танцор Тито Беллерезе исполнял эксцентричный танец с гибким уличным фонарем, превращавшимся то в подвыпившего гуляку, то в рассерженного жандарма, то в партнершу. В финале выступления фонарь становился ходулей, на которой балансировал итальянский артист. Долгорукий соединил в своих постановках вальсы, эксцентрику, цирк и хип-хоп. О нем писали, что его эклектика дерзка и подступает к грани вкуса однако никогда не изменяет его постановочной философии. В некоторых заметках из Эрфурта и Глазго упоминалось, что театр «Платиновый век» хорошо известен британской королеве Елизавете, а королева биоктрис пожаловала долгорукому орден Золотого ковчега, по всей видимости, за спектакль «Северный ветер». При этом ни самого режиссера, ни его актеров, ни тем более блетмейстера Захарчука Никто из постоянно пишущих театральных критиков никогда не видел. Его постановки тоже блуждали по всей Европе, ускользая от пристальных глаз знатоков сцен. В конце концов специалисты после тщетных усилий разыскать театр «Платиновый век» вынуждены были признать его и всю его труппу чьей-то мистификацией. Это привело к ожесточенному диспуту между историком культуры Петропавловским и освещавшим первые постановки театра Заморовым на конференции 2011 года, посвященной самодеятельным труппам ижевско воткинского региона периода 1918-1929 годов. Петропавловский пытался оспорить утверждение своего бывшего аспиранта о театре Долгорукова и, наконец, подверг сомнению само существование театра. Начатый диспут не вписывался в тематику конференции, но вызвал интерес. Впрочем, поддержать в споре какую-либо сторону никто не решился, поскольку участники симпозиума не были в курсе событий, связанных с театром «Платиновый век».